Голова тысяча Говори только правду. При виде старого быка Ван Бола сглотнул комок в горле. все таки его аура оказалась поистине невероятной. Даже патриарх Дао Конгрегации не производил такого сильного впечатления. Больше всего по силе бык был похож на императора Звездопада. Хотя сравнивать было довольно трудно, все таки император в присутствии Ван Буэлла ни разу не давал волю своей силе, чего нельзя сказать о старом быке. Несмотря на звериное обличье, его окружали языки пламени, на шкуре поблескивали магические символы. Глядя на них, Ван Буале показалось, будто он смотрит на настоящий калейдоскоп естественных и магических законов. Это было еще не все. С появлением Ван Буэлэ старый бык поднял голову и посмотрел прямо ему в глаза. Их взгляды встретились. Ван Буэлэ в голове как будто загрохотал гром, а глаза начало саднить. Про себя он подумал, что старый бык поступил не очень красиво, Неужто ему что-то в нем не понравилось. Может именно поэтому он и устроил эту демонстрацию силы. Эти мысли молниеносно пронеслись в голове ван Болы. Накрыв ладони кулак он отвесил торжественный поклон. ван Бола из младшего поколения приветствует почтенного. Мне еще никогда не выпадала честь повстречать кого-то столь доблестного и могущественного. Вы пролетели столько световых лет только чтобы забрать меня? Я тронут и бесконечно вам благодарен. Что-то во взгляде старого быка изменилось, Оценивающий кинул взглядом ван Боле, он негромко сказал. «Шестнадцатому юному господину нет нужды рассыпаться в любезностях. Если его преподобие отдает приказ, я могу только подчиниться. Мне было приказано доставить тебя в скопление, бушующее пламя». Старый бык засопел, из его ноздрей вырвался ураганный ветер, шипящее вокруг него пламя разошлось в сторону, открыв путь. Ван Боле колебался лишь мгновение, накрыв ладони кулака, поклонившись еще раз, Он как ни в чем не бывало полетел к старому быку по открывшемуся в море пламени пути. По мере приближения к огненному быку возрастало давление. Ванбувле начала бить мелкая дрожь, лоб покрылся испаренной. Только благодаря вращению Дао-планеты он выстоял и сумел приземлиться на спину быка. Как только он устроился поудобней, животное под ним фыркнуло: "Держись крепче". Старый бык, задрав голову, издал могучий рев и встал на дыбы. Как только передние копыта опустились вниз, Космическое пространство сотряс оглушительный грохот. Танцующее вокруг пламя взвилось еще выше, полностью скрыв старого быка. В следующий миг пламя испарилось. Вместе с ним исчез огромный бык и ван у него на спине. Они переместились в другую часть звездного неба, оказавшись далеко от Солнечной системы. В шипящем пламени возник силуэт старого быка. Тряхнув головой, он больше не стал перемещаться. Вместо этого он поскакал прямо сквозь звездное небо. От его скорости захватывало дух. Оглушительный цокот копыт был слышен во всем окрестном космосе. Жители, находящихся на пути цивилизации, заслышав жуткий стук копыт, в страхе поднимали глаза к небу. Ван, бывало на спине могучего животного тоже под жилки тряслись. С одной стороны, причиной тому была чудовищная скорость, с другой, ему казалось, что он едет не на старом, а на разъяренном быке. Красные глаза зверя смотрели только вперед. Похоже, бык собирался нестись на пролом сквозь любые препятствия даже если на их пути окажется звезда или планета. Вскоре опасения Ван Буэлэ подтвердились. За следующие несколько дней он с растущим ужасом наблюдал, как бык протаранил семь планет. В момент раскола он открывал пасть и высасывал всю энергию гибнущей планеты. Ван Буэлэ волосы встали дыбом. К счастью, он сидел на спине быка, поэтому почти не чувствовал ударов. Вот только ему приходилось вращать культивацию на предельных оборотах и изо всех сил держаться за шерсть на спине старого быка. Ему совершенно не хотелось случайно сорваться во время очередного столкновения. Чтобы добраться до скопления, бушующее пламя целым и невредимым, Ван Буэлэ понял, что нужно как-то повысить свои шансы на выживание, поэтому после раскола третьей планеты, когда бык с рывом горделиво встал на дыбы, он тут же выкрикнул «Господин бык-могуч!». Старый бык на мгновение оцепенел, так и не ответив на похвалу, он двинулся дальше, сметая планеты со своего пути. Что интересно... Ван Була ни разу не использовал один и тот же комплимент. «Господин Бэк свиреп! Господин Бэк исключительно смел! Господин Бэк не имеет себе равных!» После тридцатой планеты, выслушав целую кучу комплиментов, немного размягший старый бык впервые рассмеялся. «Малец, смотри, язык у тебя подвешен. Да и подлизываться ты умеешь. Если придумаешь что-нибудь, что придется мне по вкусу, тогда я позволю задать тебе вопрос. Это я-то подлизываюсь? Помилуйте, господин бык!» Как вы могли так обо мне подумать? За всю мою жизнь я, Ван Бола никогда никому не льстил. Я говорю лишь чистую правду. Поэтому выполнить вашу просьбу будет немного затруднительно. Ван Бола со вздохом похлопал старого быка по спине. «Господин Бэк, вы не чувствуете странный запах?» Старый бык наморщил нос и принюхался, а потом отрицательно мотнул головой. «Нет, что за запах? Чудесный аромат! Встретившись с вами, господин Бэк. «Я учуял в на небе чудесный аромат! Сей чудесный аромат появился из-за моего уважения перед вами!» Стоило Ван Боуле это сказать, как старый бык запнулся, а по его шкуре прибежали мурашки. «Господин бык?» «Достаточно, чёрт тебя подери!» «Больше ничего не говори!» «Как мерзко!» Оборвал его старый бык, на что Ван Боуле рассмеялся. Этим Ван Боуле удалось немного растопить лед. Можно сказать, что он умел прекрасно ладить с людьми, однако даже годы не смогли стереть некоторые уникальные черты его характера. Теперь в пути бык и его наездник болтали и шутили, в один момент старый бык не удержался и спросил. «Малец, где ты научился так складно говорить?» «Господин бык, не в моих правилах хвастаться, но я с трех лет стал изучать искусство обольщения, Из года в год я оттачивал этот талант, и теперь могу с уверенностью заявить, что нет такого комплимента, который я бы не знал». Нет такой девушки, чье сердце я не способен растопить. Если вам интересно, господин Бэк, я могу научить этому искусству вас! Тогда в будущем в бесконечном дау домене не останется ни одной тёлки, которая сможет устоять перед вашими чарами. Старый бык колебался, но, судя по всему, предложение его заинтересовало. Однако из-за боязни потерять лицо он не решался согласиться. Ван Буоле, будучи весьма проницательным человеком, без лишних вступлений сразу начал учить старого быка новому для него искусству. Таким нехитрым образом ему удалось немного подружиться с быком. Наконец, старый бык удовлетворенно фыркнул носом и принял героическую стойку. «А ничего, малыш ли?» — наконец сказал он. «Если хочешь узнать что-то про место, куда мы направляемся, спрашивай». Ван Буэлла ждал этого предложения. С блеском в глазах он спросил. «Господин бык, здесь нет лишних ушей. Расскажите о моем наставнике, патриархе бушующее пламя. Какой у него характер?» Что ему нравится, а что раздражает. Ван Буала справедливо решил, раз он направляется в скопление бушующее пламя, то ему нужно побольше узнать о своем наставнике. Пусть патриарх хотел взять его в ученики, но если он произведет хорошее впечатление, то ученичество пойдет более гладко. почти мой бушующее пламя! У старого бока лукава блеснули глаза. Фыркнув несколько раз, он продолжил с таким видом, словно был умудренным жизнью старцем. Малыш ли! Я вынужден упрекнуть тебя. Я понимаю, о чем ты думаешь, но, как по мне, ты слишком беспокоишься. Досточтимый патриарх человек прямолинейный. Он ценит честность и открытость. Его ученики могут говорить ему все, что на душе лежит. Старый Бэк в чувствах вздохнул. Поэтому в будущем не скрывай досточтимого свое недовольство. Будь с ним искренним, потому что досточтимому нет дела до мелких формальностей. Его душа так же широка, как звездное небо. Он способен принять любой упрек. Запомни одну вещь. Досточтимый больше всего на свете ненавидит лесть, обман и лицемерие. Проще говоря, если ты будешь с ним честен, то на свете вряд ли найдется учителю лучше него.